Глава 1 Белый орел с мечами покачивался возле правого бедра. А вот очередной черный орел на погоны так и не прилетел. Правда, Роберт Николаевич Вирон не очень-то на это и рассчитывал. Он ведь и контр-адмирала получил меньше года назад. Хотя надежда, конечно, сначала теплилась. Но, увы. А вот на Рожественского пролился настоящий золотой дождь и Георгий Третьей степени, и голубая лента через плечо, лента Ордена Святого Андрея Первозванного, Высшего Ордена Российской Империи. И чин полного адмирала. Управляющим морским министерством пока, правда, не назначили, но Зиновий Петрович был первой кандидатурой, как только данный пост освободится. Да ладно! Белый Орел все-таки четвертый орден в иерархии Российской Империи. Сам Нахимов за Сино получил именно эту награду. А уж после разбирательства по поводу самоутопления Севастополя, которые верно устроили в Адмиралтействе, можно было считать, что герой прорыва Артурской эскадры и боя в Цусимском проливе отделался вполне легко и почетно. Но мысли адмирала достаточно быстро вернулись к ожиданию сегодняшнего праздника. Экипаж Спором чал Роберта Николаевича к храму Благовещения Пресвятой Богородицы на восьмой линии Васильевского острова, где ему сегодня предстояло быть посаженным отцом на свадьбе Василия Михайловича Саймонова. Старый друг-каперанг Михаил Капитонов без труда уговорил национального героя придать дополнительный блеск к венчанию своей дочери. Верона сам прекрасно помнил того лихого мичмана, что прорвался на миноносце из порта Артура, заменив на мостике тяжело раненого Колчака. Помнил и то, как под впечатлением мужества этого юноши лично вручил тому свой Георгиевский крест в Индонезии при награждении героев прорыва. Все проблемы и обиды адмирал приказал себе больше сегодня не вспоминать. Он ехал на праздник. Наконец-то свершилось. Рядом с Василием сидела уже не невеста, а жена. Мимо пролетели растральные колонны, экипажи пронеслись по дворцовому мосту, копыта лошадей дробно застучали по Невскому. Справа проплыл величественный Казанский собор, и бронзовый Кутузов, казалось, благословлял молодоженов. Промелькнул гостиный двор, и вот уже экипаж въехал на Анечка в мост, и Василий с Ольгой очередной раз поневоле засмотрелись на рвущихся с поводья коней бессмертного творения Клотта. Не так уж и далек был путь до собрания, и Саймонов внутренне готовился снова быть объектом всеобщего внимания. Но уже в самый последний раз. Только бы дождаться окончания свадебного бала. Только бы все поскорее закончилось. Хоть Василий уже и с полным правом прижимал к себе свою единственную и любимую, с удовольствием и трепетом ощущая хрупкость и нежность ее тела, но он прекрасно понимал, что придется еще потерпеть. Ритуал есть ритуал. Мимо пролетал летний Петербург, мелькали дома и деревья, прохожие приветливо махали руками свадебной процессии И вот, наконец, экипаж остановился перед зданием на углу Литейного и Кирочной улицы. Василий с трудом оторвался от своей невесты и, проворно выскочив на тротуар, помог сойти ей на землю. Коляски подлетали одна за другой, и толпа гостей перед входом в собрание неудержимо росла. Князев оперативно построил присутствующих офицеров в две шеренги, одна напротив другой. Одал команду, и отточенная сталь вылетела из ножен. Клинки парадного оружия образовали арку, через которую предстояло войти в дверь молодожонам. Полоши моряков скрестились с саблями сухопутных офицеров, и вся эта искрящаяся на солнце сталь придавала особенную торжественность моменту. Вась, страшновато как-то под всем этим проходить. Ольга никогда не была кисейной барышней, но тут слегка взволновалась. — Не бойся, жена офицера! — улыбнулся лейтенант. — Пошли! — пошли, муженек! — ответила улыбкой и Ольга. Молодожены вступили под искрячуюся на солнце сталь. За их спиной офицеры расцепляли клинки и с лязгом вбрасывали оружие в ножны. Искать дорогу к месту празднования не приходилось. Чередова с цветами точно вывела супругов Саймоновых к свадебному столу. Накрыт он был достаточно скромно. особый обжираловки и пьянства не планировалось, хотя стояли и бутылки вина, и графинчики, и блюда с закусками. Волковицкий с Князевым проворно и деликатно рассаживали гостей по местам. Действовали они со сноровкой заправских метод И через десять минут все было готово для продолжения праздника. Капельмейстер взмахнул руками, и оркестр тут же отозвался звуками вальса. Ольга закружилась в танце с Вироном, и Василий невольно залюбовался на танцующую пару. Юношеская фигура адмирала двигалась очень легко и непринужденно, а про невесту и говорить нечего. Она словно порхала под музыку. «Какая же она у меня красивая!» Молодой супруг не сводил восхищенных глаз со своей любимой. И, естественно, ждал следующего танца, когда уже он сам закружит молодую жену по паркету зала. Ожидание было недолгим, и Роберт Николаевич под аплодисменты гостей подвел невесту к жениху. Саймонов, можно сказать, не слышал музыки, его тело автоматически следовало власти звуков, а глаза, не отрываясь, смотрели на родное, лукаво улыбающееся лицо. «Вася, я тебя тоже люблю, но прекрати так яростно пожирать меня глазами!» — хихикнула Ольга. «Иначе к концу танца от твоей жены только косточки останутся!» «Ничего!» — улыбнулся молодожон «Что-нибудь достанется, и вообще ты мне еще целиком сегодня понадобишься!» «Лейтенант, прекратите ваши намеки!» Невеста попыталась изобразить негодование, но ничего не вышло, и оба весело рассмеялись. После танца молодых Гости, наконец, тоже присоединились к балу, и Саймоновы почувствовали себя слегка посвободней. Неожиданно в зал зашел незнакомый Мичман, огляделся и прямиком направился к Верону. — Ваше превосходительство! Разрешите обратиться, Мичман Васильков! Прошу меня извинить, но вам срочное сообщение. — Давайте, Мичман, и выпейте, пока за здоровье молодых, раз уж сюда пожаловали. Роберт Николаевич понял, что раз уж его нашли здесь, то дело действительно безотлагательное. Прочитав содержимое пакета, он посмурнел и, пошептавшись с Капитоновым, направился к молодоженам. Прошу простить меня, Ольга Михайловна, но я должен вас огорчить и в скором времени лишить общества вашего мужа. К глубокому моему сожалению, война продолжается. Василий Михайлович, Я отбываю во Владивосток завтра, а вам, учитывая обстоятельства, даю еще три дня. Прошу извинить, господа, но мне срочно нужно покинуть бал. Честь имею. Когда адмирал вышел, Василий потерянно посмотрел на супругу. — Вот так вот, Олешка, только три дня. — Нет, не три. Я поеду с тобой. Я больше не собираюсь тревожиться за тебя за тысячи верст. Я буду рядом. — Но ведь у тебя учеба, докторша ты моя! — попытался пошутить Саймонов. — Подождет учеба. А фельдшером я и так уже имею право работать. Может, даже и лучше будет. Практику получу реальную. Подошли родители Ольги. Было понятно, что они уже оба в курсе событий. — Мама, я еду с Васей на Тихий океан. Я так решила. — Разумеется, — спокойно ответила Ирина Сергеевна. «Будь рядом со своим мужем!» И Василий, и Каперанг, и сама Ольга посмотрели на нее с легким обалдением. «Ну, мать, не ожидал!» — пробормотал Михаил Николаевич. «Чего не ожидал-то?» — с недоумением посмотрела жена на Капитонова. «Ты всерьез думал, что я враг своей дочери?» «Да, я некоторое время была против этого брака. Извините, Василий, Но совсем не потому, что у меня была какая-то неприязнь к нынешнему зятю. Я беспокоилась о будущем Оле. Теперь я уверена, что у нее хороший, любящий и надежный муж. И пусть они будут вместе или хотя бы как можно ближе друг к другу. По себе помню. Как тебя лейтенантом в Лебаву загнали, а я в Петербурге одна была. Так кто Лебава. Пусть едет Ольга во Владивосток, раз сама так решила. Мамочка, милая. Невеста немедленно повисла на шее матери. — Спасибо тебе, родная! — Угомонись, люди смотрят. У Ирины Сергеевны тоже повлажнели глаза, и хотя это было вполне естественным явлением в такой день, она слегка стеснялась показывать чувства на людях. — И вообще, гостям расходиться пора, — слегка взволнованным голосом продолжил Капитонов. — Прощайтесь и отправляйтесь к себе. Ждем вас завтра к обеду.